Автор я пишу. Бабай. Костя вздрогнул и открыл глаза. Знакомое ощущение падения и паники сменилось пробуждением, когда сознание сделало чайный рывок. и позволило ему вынырнуть из пропасти кошмара в реальность. Нормальные люди в таких случаях просто устраиваются поудобнее в своих кроватях, а к утру и вовсе забывают о неприятных ночных эпизодах. Но кровати в холодном погребе не было, только ледяной пол и напуганный брат, который тряс его за плечо. Костя посмотрел на него и сказал: "Оно здесь. Оно пришло за нами". В детстве старший брат любил пугать его рассказами о ведьмах, привидениях и живущих в шкафу монстрах. Фантазия у Максима была богата, и Костя слушал его истории с открытым ртом, вытаращив наивные глаза. Потом эти жуткие персонажи приходили к нему во сне, но он ни разу не разбудил домочадцев испуганным криком или плачем. Дело было вовсе не в храбрости. Её-то маленькому Костику как раз не доставало, а в особой, довольно редкой способности. Он умел управлять своими снами. Соскальзывая в мир иллюзий, Костя понимал, что спит, и мог легко проснуться, стоило только пожелать. Это было всё равно что выйти из воды на берег. Ты просто возвращаешься на тёплый песок, потому что надоело купаться, и никакие монстры с щупальцами не затягивают тебя обратно. Анис с братом были двумя противоположностями. Максим разбойником и смело мальчиком. Про таких говорят артистичный ребёнок. Ему ничего не стоило выдумать на ходу страшную сказку с закрученным сюжетом и вскоре позабыть о ней. Тихий, застенчивый Костя не умел сочинять и красноречиво рассказывать не боится. Зато обладал тонким восприятием. Старший брат придумывал фантастические миры, а младший Исследовал их во сне. Монстр из шкафа был изучен со всех сторон за несколько ночей. Костя чувствовал себя уверенно в совершенно подконтрольном ему сновидении и просто ждал, когда чудовище высунется из приоткрытой дверцы наполовину. Рассмотрев всё, что хотелось, Костя просыпался, не дожидаясь той части кошмара, где оборозина выскочит из своего укрытия и побежит к нему. Также спокойно и вдумчиво он разобрался с строением восьмирукогоецоголового брешельца и ознакомился с содержанием кастрюли местного дворника Людаеда. Когда что-то умеешь с рождения, не задумываешься, как это работает. Кажется, что так могут все. Я кое-что сначала не верил брату, узнав, что тот не способен и просто взять и выпрыгнуть из сна. Да что там Макс даже не осознавал, что спит. И если ему снились кошмары, он беспомощно метался в постели, дрожа от ужаса. Для Кости же любые ночные видения были не страшнее фильма по телевизору, который можно выключить в любой момент. Другое дело реальность. Всё-таки ребёнок есть ребёнок. А вдруг и правда в кладовке поселился призрак? Спрашивал он себя, услышав подозрительный шорох в коридоре. Во сне было не страшно. Там всё по-норошку. Но во время бодрствования Костя готов был бояться злых духов, выдуманных Максом. "Ничего", прошептал он как-то раз после особенно жуткой истории о лампире. "Я его во сне постараюсь хорошо рассмотреть. Может, там и бояться нечего". Рассмотрит он. Усмехнулся Макс и недоверчиво сощурился. "Слушай, мелкий, а ты не заливаешь, что так умеешь?" ну, с нами управлять. Искренние глаза Кости не оставили сомнений в его честности. И старший брат вдруг произнёс с хитрой улыбкой: "Ну, смотри, а то кто его знает, может, пока ты на них пялишься, они тоже тебя разглядывают". Максим и сам не придал большого значения брошенной в шутку фразе, но Кости от его замечания стало не по себе. Вскоре выяснилось, что слова эти были пророческими. Он навсегда запомнил тот жаркий август, когда они все семьёй отдыхали на даче. Для Кости это было последнее лето перед школой, и к тому времени ему исполнилось полных 7 лет. Максима, закончившего второй класс, смешило в душевление братишки. Засобирался дурачок, закатывал он глаза, обрадовался. Тебе в школе надоест через неделю, обратно в детский сад захочешь. Будущий первоклассник стойко сносил насмешки. В целом братья неплохо проводили время в компании друг друга. Отец научил их увидеть рыбу, и они по долгу сидели с судочками на берегу или плескались в озере. Когда старший не вредничал, с ним можно было погонять мяч или запустить воздушного змея. Но все это днем. Как только опускались мягкие летние сумерки, Максим заводил любимую песню. Какая тебе школа? Ты меньше своего ранца. До сих пор темноты боишься? А однажды брат сказал: "Знаешь что? Под кроватью живёт бабай". Костя даже рассмеялся. Истории о пришельцах и канибалах были хотя бы занимательными, но бабай совсем уж страшилка для младенцев. Он заявил об этом старшему всем видам показывая, что большого мальчика без пяти минут первоклассника не смутить подобной ерундой. Однако Максим не сдавался. Его фантазию подстегивало азартное желание, во что бы то ни стало напугать, и словесный портрет чудовища постепенно обрастал яркими деталями, оживая прямо на глазах. Когда мальчишки отправились спать, из светлых комнат и свет в их погас. Костя почти физически ощутил. как под его кроватью что-то заворочилось, что-то тёмное с огромной шербатой пастью, готовый с противным влажным чавканьем вцепиться в ногу, стоит только высунуть ступню из-под одеяла. Максим спокойно устроился на своём диване у противоположной стены, бесстрашно свесив руку. Как и всегда в подобных ситуациях, он уже выбросил из головы только что выдуманного монстра. Костя нервно заёрзал в постели. Не хотелось выглядеть пугливым малышом перед братом. Макс и без того с нескладительной называл его мелким, хоть старше был всего на 2 года. Но противная тишина усиливала беспокойство, и Костя тихонько позвал: "Макс, ты спишь?" "Макс, а бабай правда есть?" "Ой, отстань, мелкий", сонно протянул тот. "Есть бабай, да." но не под твоей кроватью, а под моим диваном. И он тоже уже обделился со страха. Максим сладко зевнул и перевернулся на другой бок. У меня все бабы смирные, а если что, я их... фраза оборвалась сопением, а чуть позже раздалось и похрапывание. Костя вздохнул и закрыл глаза. Тревога боролась с усталостью, и сон подкрадывался робко. как осторожный заяц, готовый ретироваться от любого шороха. Не успел он толком заснуть, как тело непроизвольно дёрнулось, напуганное знакомым ощущением падения. Внезапное чувство, что куда-то проваливаешься, возникало у него и раньше, неизменно заставляя просыпаться. Мама говорила, что многие люди вздрагивают по ночам, когда им кажется, что они споткнулись или летят в яму. Но всё это от нервов. нужно просто вовремя ложиться и поменьше слушать байки старшего брата. Именно в ту ночь Костя всерьёз задумался о странных ночных полётах. Ему вдруг стало интересно, сможет ли он контролировать сон настолько, чтобы задержаться в этом падении, что он увидит, если не станет просыпаться сразу же. Насколько глубока, кажется, пропасть под кроватью и будет ли его там ждать бабай. хотелось хоть одним глазком взглянуть на таинственный подкроватный мир и засыпая костя улыбался это оказалось даже проще чем он предполагал когда под ним образовалась пустота костя схватился за это ощущение и усилием воли заставил себя остаться во сне сначала падение было стремительным как если бы он сорвался с дерева Но потом замедлилась и стала напоминать погружение в воду. Мир вокруг был похож на мутное озеро, а сверху виднелся полупрозрачный прямоугольник кровати, и там всё ещё лежало его тело. Костя различил очертания собственной головы и забеспокоился. Ему ещё ни разу не снилось, что он превращается в призрака и покидает себя спящего. Я смогу вернуться, как только захочу. Хоробрелся он. Только посмотрю на бабая и сразу обратно. Но кровать его отдалялась, грозя вот-вот скрыться из виду, а серая муть сгущалась и становилась все плотнее. Он перевернулся на живот и увидел, что медленно спускается в абсолютную черноту. Кости неуклюже отпрянул, взволновал окружающий туман, и неожиданно тьма в глубине качнулась в ответ. Что-то зашевелилось в чернильном киселе и дрынулось ему навстречу. Он вдруг вспомнил хищных глубоководных рыб, про которых не так давно смотрел передачу, и подумал, что сам напоминает наживку. Знакомиться с бабаем совсем расхотелось, но теперь, кажется, бабай решил узнать, кто это к нему пожаловал. Показалась размытая фигура неведомого существа. Сначала Костя оценил его внушительные размеры, а вскоре разглядел и подробности мерзкой головы. Да, это было похоже на придуманный Максимом образ. Водянистые рыбьи глаза посажены на широченную пастью, усеянной зубами-бритвами. А ещё у бабая были длинные, гибкие руки, похожие на змеи. И руки эти потянулись к Косте. А вот теперь действительно было пора просыпаться. И тут Костя с изумлением понял, что одной его воли хватает лишь на медленное движение вверх. Мгновенно вырваться из сна не получалось. Да и сон ли это был? Мелькнула страшная мысль, что он, возможно, и впрям покинул собственное тело, и ещё неизвестно, сможет ли вернуться. Где-то высоко вырисовывались очертания его кровати, но до неё ещё было далеко. а чудовище маячило совсем Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Близко. Костя встряпенулся и поплыл обратно, что есть силы загребая руками. Двигался он в странной туманной субстанции не слишком умело, но и монстр не спешил покидать мрачные глубины своего логова. От чего-то бабай медлил, как будто не решался подниматься выше, но в конце концов впустился в погоню. Костя чувствовал себя глупой вертлявой лягушкой, которая раздразила страшного зверя и выманила его из тёмного мира. Вдвоём они преодолели расстояние до четырёхугольника, распахнутого как портал в другое измерение. Костя понял, что чем ближе он к дому, тем легче и быстрее движется. Он уже видел зыбкие силуэты предметов в комнате: его кровать, диван брата. Нужно только подплыть поближе, подумал Костя и тут же с ужасом ощутил, как по ноге скользнули длинные твёрдые пальцы. Он отчаянно устремился к поверхности, туда, где виднелось его собственное неподвижное тело, и наконец вынырнул. Я здесь. Я вернулся. прошептал Костя. Он недоверчиво ощупал матрас и уселся в постели. Тишину в комнате нарушало только шумное дыхание Максима. Так брат дышал, когда видел тревожные сны. Костя пригляделся и заметил, что старший судорожно дёрнулся, дёрнулся, но не проснулся. Младшего охватило дурное предчувствие, и он бросился к дивану, то, что поднялось из-под кроватной глубины могло всё ещё плавать у самой границы их миров в поисках добычи. А если оно схватит спящего брата и утянет на дно? "Макс!" позвал он, но тот не шевелился. "Максим!" Со спуго кость зажмурился и сделал то, чего никогда ещё себе не позволял. Размахнулся и отвесил брату пощёчину. Максим подскочил и изумленно вытаращил сонные глаза. Он так растерялся, что даже не придумал, как наорать на братишку, поэтому просто тихо спросил: "Мелкий, ты дурак? Я тебя спас", возразил Костя. "Тебя бы по баю тащил". Он принялся рассказывать о своем затяжном падении в пропасть. Максим и рад был бы посмеяться над впечатлительным малышом. Да только не до смеху ему было. Вас с ней его и правда хватало за ногу зубастый тварь. Она бы уволокла его в бездонную яму, если бы не пробуждение от звонкой оплеухи. Младший подробно описал и саму образину, и мутную темноту странного мира внизу. Одинаковые сны разным людям не снятся, решил Макс и поверил словам Кости. В ту ночь братья больше не ложились. Они взобрались с ногами на диван и оттуда разглядывали темноту, густеющую под кроватью и в углах комнаты. "Может он выбраться к нам?" шёпотом спросил Макс. "Откуда я знаю?" буркнул Костя. "Это же ты его придумал", и добавил с горькой иронией, неожиданной для маленького мальчика. "Смирные у тебя бабайи, ничего не скажешь". А кто его из глубины выманил, любопытный ты наш, возмутился старший, но тут же примирительно добавил: ладно, мелкий, вот что я думаю. Не может он оттуда вылезти, иначе бы уже был здесь. Вылезти не может, согласился Костя. Но я тут больше спать не буду. Вдруг он там ждёт. Они шептались до рассвета. Когда первые лучи не заскользили по полу, расфугивая поблёдневшие тени. Утром, уже не боясь разбудить родителей, братья заговорили громче. Костя невольно напрягал слух, вот-вот ожидая услышать мамину возню на кухне, но в доме было тихо. И застывший воздух не наполнялся привычными ароматами кофе и яичницы. Давно наступило время завтрака, и из спальни за стеной так и не раздалось ни звука. И дети постепенно умолкли, охваченные тревогой. Первым не выдержал Макс. Он молча встал с дивана и вышел в коридор. Младший услышал, как скрипнули половицы под его ногами, как открылась дверь в соседнюю комнату, и только тогда спохватился и побежал за братом. Костя влетел в спальню и застыл, глядя на кровать. Если бы он обнаружил, что комната пуста, или даже увидел бабая, скалящегося во весь ряд бритвенных зубов. Было бы не так страшно, но реальность оказалась ужаснее. Бледные мама и папа лежали в постели как пустые оболочки, из которых вынули жизнь. Они определённо были мертвы. И сколько бы Максим ни тряс отца за плечо, тот уже не мог ему ответить. Старший заплакал и попятился, а потом развернулся и как был в пижаме и босиком бросился на улицу к соседям побежал безучастно подумал Костя сползая на пол всю ночь они с братом провели в пустой болтовне ни на секунду не допуская что людям за стеной тоже может грозить опасность ведь казалось что родители вечны и непобедимы а сказочные чудовища живут только в детском мире страхов и взрослых не трогают Нужно было заорать ночью, подняв на уши весь дом, как делают все нормальные дети, увидевшие что-то жуткое. Но Костя никогда не пугал домочадцев. Костя управлял своими сновидениями. Это я. Это я его привёл, сказал он вслух и отчаянно разрыдался. Всё, что происходило дальше, напоминало нескончаемый кошмар, и Костя потом часто ловил себя на мысли, что так и не проснулся в ту ночь, а продолжает медленно опускаться в пропасть. Иначе как объяснить, что жизнь его перевернулась с ног на голову и стала похожа на страшную сказку. В сказке этой их родители умерли во сне от внезапной и необъяснимой остановки сердца. Женщина, что забрала их с братом к себе, была им незнакома, но приходилась матери родной сестрой. И потому отныне они вынуждены были каждый день видеть её неприятное лицо. Звали женщину Анной, но крепко выпив, она становилась слезливой и говорила племянникам, что если они хотят, то могут называть её мамой. Они не хотели и молча отводили глаза, потому что за неосторожное слово Анна могла и врезать, а рука у неё была тяжёлой. Родительскую двушку она кому-то сдала. И перевезла детей в свой дом. Ее деревянная халупа гнила посреди частного сектора на окраине города. Там пахло плесенью, и удобства были на улице. Зато на вырученные деньги Анна могла лишний раз гулянуть и угостить соседей. Впрочем, это не мешало ей называть племянников неблагодарными нахлебниками. И после пары рюмок она жаловалась со бутыльником на свалившуюся обузу улице двух сирот, будь они ни ладные. Бабай в этой страшной сказке тоже был. Он не приходил во снах, но незримо присутствовал в их жизни. Может быть, став взрослее, Костя и смог бы убедить себя, что той ночью видел обыкновенный кошмар, и в смерти папы и мамы нет его вины, но чудовище себе напоминало. Где-то через месяц после трагедии на их даче погиб ещё один человек. прохладную сентябрьскую ночь. Какой-то бездомный забрался в дом погреться, и пока спал в хозяйской кровати, сердце его остановилось. По дачному посёлку поползли слухи о нехорошем месте. На следующий год эта малова привела туда охотников за острыми ощущениями. Шумная компания молодых ребят затарилась выпивкой и пробралась на участок Те, что веселились до утра и не смыкали глаз, выжили, но их уснувшие друзья больше не проснулись. С тех пор дача стояла заброшенной, и покупателей для неё не находилось. Братья многозначительно переглядывались, когда тётка понизив голос, поминала их родителей. В таких случаях она болезненно осеняла себя крестным знамением и несла чушь о неупокоенных душах. Ей казалось, что мёртвые бродят по заброшенному дому кровожадными призраками и убивают непрошенных гостей. Кости очень хотелось залепить ей в лоб за такие слова, но переубеждать её, а уж тем более рассказывать об Абае, ни он, ни Макс даже не пытались. Они не обсуждали это и между собой, но оба понимали, что прикормленное однажды чудовище всё ещё оставалось там. на их даче. Иногда они вспоминали старые добрые времена, и лица их светлели, но на фоне радостного прошлого настоящее выглядело еще безобразнее, от чего становилось только больнее. Не удивительно, что мы ее раньше не знали, говорил старший про Анну. Была бы мама жива, она бы и близко не допустила к нам это чучело. За спиной братья называли тетку чуверлой. Не удивлялись, как это у матери может быть такая сестра, и почему так вышло, что других родственников у них нет. Пару раз к ним заглядывала опека, и Анна пускала пьяную слезу, уверяя, что очень старается, а деткам лучше с ней, чем в детском доме. На том всё и заканчивалось. Но однажды, когда Косте уже исполнилось 9, а Максу 11, к ним пришёл особенный посетитель. Незнакомый мужчина уверенно открыл калитку, зашёл во двор и улыбнулся огрюмым детям. "Здорово, пацаны". В его бодром голосе и морщинках вокруг глаз Косте почудилось что-то до боли знакомое. "Ну наконец-то я вас нашёл. Вы уж простите меня, нужно было раньше вас навестить". Братья не понимали, почему незнакомец перед ними извиняется, но оба отметили его сходство с умершим папой. От мужчины еле уловимо пахло мылом и хорошим одеколоном, и одежда на нем была чистая, что приятно отличало его от местного контингента. Аня вышла на крыльцо и тут же приняла оборонительную позу со скрещенными на груди руками. Появление у ее порога опрятного человека почти всегда означало нервотрепку и официальные проверки. Чего? Коротко поинтересовалась она. Да вот, пришёл проведать вас, ответил гость. Хотел узнать, как ребята живут. Анна выдала обычную тираду о том, что живёт с своим всем тяжело. Мол, тащит она всё на себе одна, додеваться некуда, не отдавать же сирот в детский дом. Ну, тогда я правильно сделал, что приехал, улыбнулся мужчина. Я Семён, родной брат их отца, и стала быть их дядькой. На лицо Чу вырлы вытянулось от злой досады, будто ветер вырвал у неё из рук выигрышный лотерейный билет и унёс в неизвестном направлении. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вчера она как раз получила пособие на детей, и заряда хорошего настроения хватило бы ещё на пару дней. И если бы не пришёл этот человек, Анна не хотя пригласила его в дом, и братья юркнули за взрослыми, не переставая удивляться происходящему. Семён оказался военным на пенсии и в город приехал специально, чтобы навестить племянников. Держался он сначала вполне дружелюбно, хотя и отказался от гостеприимно поднесённой стопки, но вскоре нахмурился. Взгляд его цепко выхватывал неприглядные детали четкинова быта, и остановился на смурных лицах детей. Когда Анна запела, что привязалась к мальчишкам и не готова отдавать опеку над ними, дядя Семён приподнял бровь и холодно напомнил: "Вам же тяжело с ними. Да и условия у вас такие, что уж извините, Разговор принимал серьезный оборот, и братьев выдворили на улицу. Они молча уселись на крыльце и, затаив дыхание, вслушивались в голоса, доносившиеся из дома. Слов нельзя было разобрать, но дядя Семен говорил спокойно, а что вырыло, иногда срывалось на крик. Наконец хозяйка и гость о чем-то похоже договорились и вышли во двор. Семен присел рядом с племянниками и сказал. Сейчас я ненадолго уеду, но потом заберу вас отсюда. Неожиданно он притянул братьев к себе и легонько поцеловал каждого в макушку. Костя вздрогнул и отвернул лицо. Их так давно никто не обнимал, что от этого простого мягкого жеста в горлу подступили рыдания. От вида его слёз Семёна передёрнуло, и он прошептал: "Чёрт возьми". Если бы я знал, что все настолько плохо, то приехал бы раньше. Дядя ушел, пообещав вернуться на следующий день, и братья еще долго смотрели ему вслед. Оба их постепенно охватывала смутная радость от предчувствия чудесных перемен, но потом они зашли домой и радость немного омрачилась. Лицо Анны пошло гневными пятнами. Она... не сгибая кисть, а прокинула стопку водки и забарматала себе поднос. Принесло дурака. Больше всех надо. Ну а что ещё было делать? Так что сам виноват. Максим не придал значения странным словам тётки, а вот Костя насторожился. Через полчаса ей кто-то позвонил, и он встал у неё за спиной, нахально подслушивая. Анна заговорила притворно ласковым голосом, что совершенно не вязалось с жестким выражением лица. В зеркале на противоположной стене Костя увидел ее отражение, и по спине у него забегали мурашки. Да, все правильно, Семен, в короче, во ответила она на какой-то вопрос. Как проедете озера, сверните направо, а там уж недалеко. Анна нервно жевала губы, но продолжала с напусканным спокойствием. Кирпичный дом с зеленой крышей, он на той улице один такой. И тут до кости дошло. Тетка объясняла Семену, как проехать к их даче. От страшной догадки бросила в жар, а что вырыла, все говорила. Конечно, можете взять на память, что хотите. Там много их вещей осталось. И переночуете прекрасно. Дом добротный, мебель хорошая. Чего, Таня? Шкировано прилепетал Костя. Он ни разу в жизни не видел, как убивают человека, но ему казалось, что сейчас именно это и происходит. А она ведь знала, не могла не знать, что будет, если дядя останется там на ночь. Аня поспешно попрощалась с Семёном, отложила телефон и в упор посмотрела на племянника. "О чего он лезет?" с вызовом сказала тётка. У него и так деньги водят со у меня, если вас заберут, да не гляди ты так. Может, ещё ничего и не случится. Кто их разберёт, этих призраков? Костя знал, что призраки тут ни причём. Он метнулся к телефону, но Анна перехватила его руку и встряхнула. Племянник упирался и пытался кусаться, пока она тащила его за шкирку в погреб. На шум прибежал Максим. Но к тому моменту она уже спихнула младшего в подвал. "Живо спускайся к брату", велела Анна, и ничего не подозревающий Макс послушался. В погребе их запирали часто, иногда без серьёзной нату причины, и он по опыту знал, что лучше не спорить. "За что на этот раз?" спросил он младшего, когда дверь наверху закрылась. "А на дядю хотят убить", ответил Костя. и рассказал о телефонном разговоре. В холодном тёмном подполье время ощущалось иначе, поэтому младший не знал точно, сколько они просидели в гробовой тишине, пока он наконец не сказал: "Семён там умирает, и в этом тоже будет виноват я. Будем виноваты мы оба", отрезал старший, как и в тот раз. Эта тема всегда была у них под негласным запретом, и сейчас они впервые со дня смерти родителей ее затронули. Послушай, мелкий, вдруг оживился Максим, и тронул брата за руку. Мы ведь можем перехитрить, чу вырло? Она же не знает, что ты умеешь делать. Костя пришел в ужас от идеи Макса, но тот яростно настаивал на своем. Вымань его сюда, пусть бабай придет за ней, а не за семеном. А если их много, прошептал Костя. Бабай в этих, может, их там как рыб в океане, и я просто вытащу ещё одного, тогда и дядя погибнет, и здесь заведётся тварь. Это же я его придумал, упрямо заявил брат. Это моя история. Так вот, я тебе говорю, что он один, и ты должен привести его сюда. Не бойся, я увижу, если ты вздрогнешь во сне. И сразу тебя разбужу, подумав, Максим добавил: я знаю, дядя тебе понравится. Ты же не хочешь, чтобы он умер. Легко тебе говорить. Через пару часов думал Костя, ёжись от холода. А ты попробуй уснуть в таких условиях. Так можно и до утра глаз не сомкнуть, а тогда уже будет поздно. Голова его лежала на коленях у брата, и он чувствовал его нервозность. Сначала казалось, что ничего не получится. Но в конце концов озябшее тело начало наливаться усталостью. Да и состояние Кости, как нельзя лучше подходило для того, что они задумали. Взвинченное, но утомлённое. Именно в такие моменты он обычно и вздрагивал по ночам. Настал миг, когда пропасть под ним раскрыла пасть, и вместо того, чтобы дёрнуться и очнуться, Костя полетел вниз. Он делал это второй раз в жизни и теперь с ужасом наблюдал за происходящим. Наверху осталось его тело, над которым склонился брат. Знакомый туман вокруг, как и в прошлый раз, начал густеть. Костя перевернулся и уставился на тьму в глубине, где-то там в чёрной субстанции прятался бабай. "Выходи", процидил он и замахал руками, поднимая клубы серой мути. тима зашевелилась, вспучилась пузырём и выплюнула улыбающуюся тварь. "Да он и впрямь лыпится", подумал Костя, заворожённо разглядывая чудовище. Пасть с бритвенными зубами растянулась ещё шире. Немигающие рыбьи глаза перехватили испуганный человеческий взгляд, и голова у Кости пошла кругом. "Он звал бабая, бабай пришёл". И возможно, заберёт тётке душу. Но кто он сам после этого? Монстр из подполья. Пора было возвращаться. Костя ринулся наверх, чувствуя за собой погоню. Всё было как в тот раз. У самой поверхности бабай почти настиг его, но только теперь холодные пальцы не просто скользнули по коже, а вцепились в ногу мёртвой хваткой. Костя заметался, отчаянно пытаясь вырваться. И в последнюю секунду почувствовал, что кто-то трясёт его за плечи. Он вздрогнул и открыл глаза. Ощущение невесомости и паники сменилось пробуждением, когда сознание сделал отчаянный рывок и позволило ему вынырнуть из пропасти кошмара в реальность. Напуганный брат тряс его за плечо. Койске посмотрел на него и сказал: "Оно здесь. Оно пришло за нами". Не за нами, возразил Максим, но младший покачал головой. Если нас отсюда никто не вытащит, мы тут не от голода умрём. Мы устанем, уснём, и тогда Бабай нас заберёт. Старший ничего не ответил, но попробовал надавить на дверь погреба. Конечно, она не поддалась. Он заявил, что сейчас не хочет шуметь, чтобы не разбудить Чувырлу раньше времени. но потом, если понадобится, попробует эту чёртову дверь вынести. На самом деле они оба верили в две вещи. Во-первых, в то, что Семёна удалось спасти, а во-вторых, в его честность. Дядя выполнит обещание и придёт. Вот только когда? Минуты превращались в часы, и в погребе становилось всё невыносимее. Нельзя было обняться и согреть друг друга, потому что от тепла клонило в сон. Нельзя было открыть дверь. У Макса это сделать не вышло, хотя он уже давно наплевал на осторожность и шумел так, что тётка непременно бы ему всыпала бутьян из ола к тому моменту. Костя видел, как уверенность в глазах брата сменяется растерянностью, а потом и вовсе заметил, что по его щеке скатилась слеза. Они то подбадривали друг друга, пытаясь о чём-то поболтать, то в отчаянии расходились по разным углам и молчали. Силы были на исходе, а этот кошмар всё длился и длился. Слишком долго, чтобы можно было поверить в счастливый финал. Наконец, они поняли, никто не придёт. Не было никакого смысла дальше мёрзнуть и бороться с сонливостью. Обессиленные братья обнялись и привалились к стене. Перед тем как отключиться, Костя успел подумать: мы дураки. Семён просто рано лёг спать. Баба и сначала расправился с ним, а уже потом я заманил его сюда. Сон начался со звука открывающейся двери. Костя решил, что это часть его последнего в жизни видения, но потом подумал: а вдруг и правда кто-то пришёл? Ему ничего не стоило это проверить. Он с лёгкостью выпрыгнул из сна и тут же толкнул брата. Оба открыли глаза и посмотрели вверх. Над ними стоял Семён. Сначала он глядел на детей с немым ужасом, а потом сказал: "Ваша тётя умерла. Сколько же вы тут просидели? Я бы приехал раньше, да поздно лёг прошлой ночью, так что проснулся только в полдень".